Глава 29. Герцог Вермонт проснулся с первыми петухами. Сразу же вспомнился ночной разговор с Верниксом, который предупредил его о том, насколько опасную игру затеял кардинал и что им нужно быть предельно осторожными на королевском приеме. Вручив герцогу два серебряных фиала, он объяснил, что миру Смэнте настолько издевалиста поможет им противостоять возможным ментальным атакам. Но использовать ее надо осторожно. Ему старекам предстояло переговорить с дружественными представителями древних родов, попробовать призвать их к оружию, но и не провоцировать приспешников Терона. Самому охотнику предстояло разведать обстановку. Он собирался действовать в одиночку и уклонился ответить на вопрос о дальнейших действиях. Я найду вас сам, милорд». После переговоров постарайтесь засвидетельствовать свое почтение и исчезнуть оттуда как можно скорее. Таковы были его прощальные слова. Верникс действительно куда-то очень торопился, и Верни стал его задерживать. Раздался негромкий стук в дверь, и в проеме показалась кучерявая голова Кена. Ваша светлость, вы уже проснулись? Вот и хорошо, а я вам горячей воды принес». Стряхнув последние остатки сна, Герцог Монд приподнялся и, дождавшись, пока Кена выйдет, с удовольствием умылся. Накинув льняную рубашку, он привел себя в порядок, стоя перед мутным зеркалом. Позвав своего верного слугу, герцог облачился в фамильные доспехи. Тарик уже поджидал его в конце коридора. Лицо мужчины было хмурым и невыспавшимся. "Вижу, что тебе тоже не терпится убраться из этой дыры побыстрее". Произнес его приятель, ощупывая гладко смугловатое лицо. А впереди еще то представление, этот фарс на балу. Вирус михнулся и тут же вздохнул, подумав, что ему совсем не хочется видеть напыщенные лица королевских вельмож. Кстати, а где же наш рыцарь? Он всегда вставал раньше меня в наших походах. Подошел обеспокоенный Артис. Ваша светлость, я не знаю, что с его благородием. Тарик выругался и бросился ломать дверь в конце коридора. Ворвавшись в небольшую тёмную комнату, они принялись трясти лежащего, одетого в который явно не хотел просыпаться. Он бормотал что-то невнятное, отмахивался рукой. Затем хлынул поток отчётливых ругательств на староистрийском языке. Какой пшистство этот ваш постоялый двор? Нежить местная тоже распаясала совсем. Бормотал он. Наконец им удалось привести рыцаря в чувство. Прошу прощения, я должен вам рассказать кое-что. Араник осёкся и, встряхнув золотистой головой, взглянул на встревоженные лица приятелей, «Боюсь, что у меня плохие новости. А где Верникс? Наскара перекусив и отдав распоряжение остальным членам отряда, герцог и его спутники двинулись к Нардосу. Ярко светило солнце. И казалось, что все живое радовалось его обманчивому теплу. Но Вер знал, насколько искусной может быть эта иллюзия. Настоящее солнце взойдет еще не скоро, по крайней мере, для него. Он повернулся к Аранику, который с потухшим видом рассматривал окрестности. Всё же я надеюсь, что мы сможем предупредить нашего преследователя демонов. Ты, наверное, прав, что решил не раскрывать все подробности твоего разговора с нечистью. Верникс всучил мне на стойку древалиста, но предупредил, что использовать ее надо очень осторожно. Мы не сердимся на тебя, дружище. Тарик вмешался в разговор. Просто уму непостижимо, с чего эта подобная темная сущность вдруг решила проявить такое участие. Я вроде понимаю его молитвы. Началось жатва душ, покойников будет бродить по земле все меньше, значит и армия мертвых поредеет, но Если бы я мог вам все рассказать сейчас, стало бы намного понятнее, вздохнул рыцарь. Мастер тоже хорош. Не мог подождать до утра. Спустя пару часов они достигли Нордоса. Город был взбудоражен. Всюду вились пёстрые флаги, куда мчались королевские рыцари на могучих конях с разноцветными вымпелами. Неспешно шествовали бредоголовые монахи в длинных рясах. Раздавался громкий звон металла. Слышался смех, пахло дымом, свежим хлебом и жареным мясом. Накрашенные девицы всех мастей высыпали на улицы поглазеть, а возможно и воспользоваться ситуацией. Вер поморщился. Ему никогда не нравился этот город распущенных нравов. И сейчас, наблюдая, как такое количество женщин выставляли себя напоказ, он скрежетал зубами. Происходящее вызывало в нем бурю возмущения и злость. Тирону видно нравится подобный разврат у себя под боком. Процедил он сквозь зубы, пришпоривая коня. Найдем на мерзавца управу. Главное это не выдать себя на балу сразу. Тарик, разве не ты говорил, что у тебя не было женщины уже полгода? Поддел друга рыцарь. Иди ты к своей нечисти. Прошипел наследник герцога Салана. Тут, похоже, собрались шлюхи со всего королевства. Араник, тоже ехавший без шлема, нацепил черную маску и фальшиво улыбался направо и налево. Красивые у вас девушки. Только очень доступные, похоже. м да. Выбравшись из Нардоса, они молча следовали по широченной мощёной булыжниками дороге, за расписными каретами и разодетыми всадниками. садниками. Агмар, самый старинный и внушительный замок Торманского королевства. Сейчас мы его увидим. Повернувшись к Коранику, сказал Тарик. И тут же они увидели это воистину исполинское строение, завораживающее своей монументальностью и великолепием. Пока рыцарь таращился на это рукотворное чудо, Тарик рассказывал, как долго строилось это величественное сооружение. Королевский замок Агмар стоял на огромном базальтовом холме. Когда-то давным-давно эрозии на вершине обнажили базальтовую жилу, сильного извержения вулкана, разорвавшего огромную скалу песчаника, а появившаяся расселина заполнилась раскаленной магмой. Издревле это место привлекало первых поселенцев, которые строили там языческие святилища. Позже на холме появилось целое городище, сложенное из священных камней. Но, видимо, язычники навлекли на себя гнев древних богов, и страшный мор опустошил возникшее поселение. Однако место пустовало недолго. Один из великих рыцарей Второй Истрийской империи во время военного похода на запад поднялся на холм, осмотрел окрестности и произнес "Да будет здесь замок заложен", и воткнул в землю меч. Вскоре пригнали рабов и началось строительство. Через несколько лет вблизи деревянного замка, который предстояло перестроить в камне, появились первые гражданские поселения. Нардос, Аргведит и другие. Еще через несколько лет началась стройка века. Стены и фундамент Агмаара были сложены из гигантских базальтовых блоков, на что ушло около ста лет. Искусные строители позже добавили по периметру огромные круглые башни с бойницами для метательных снарядов и начали возведение двух не менее монументальных каменных мостов, по одному из которых им предстояло попасть внутрь. Пока Тарик рассказывал, подул быстро набирающий силу холодный ветер. Внезапно столь ясное утром, посеревшее небо заволокло свинцовыми тучами, и начался сильный дождь со снегом. Вот так мы попали, прокричал Вир. «Ну, хоть проверять нас будут недолго. Может, это магия какая-то? Думая, что это стариноверникс постарался, чтобы его, хотя ему и так сегодня придётся несладко, мир сошел с ума. С этими словами Тарик надел шлем. Как только они ступили на мост, их словно накрыло призрачным куполом. Видимость по-прежнему оставалась низкой, но дождь прекратился, и ветер перестал хлестать по лицу. Оставалось лишь гадать, сколько магии нужно было потратить для охвата такой широкой территории. Интересно, конечно, как долго продержится эта защита, подумал Вир. Путь по мосту казался бесконечным. На тёмные башни неотвратимо приближались, и герцога охватило нехорошее предчувствие. Перед глазами появилось лицо Леории, и знакомое выражение ужаса отражалось в ее фиалковых глазах. Воображение рисовало страшные картины темных ритуалов, через которые пришлось пройти его красавицы. Конь под ним дернулся, почувствовав, как в его бока впиваются острые шпоры. Вир стиснул зубы и взял себя в руки Одной герцог знал точно. Если бы можно было повернуть время вспять и вернуться к ней, он бы не раздумывая простил ее и никогда бы не оставил одну.